Глава 15. 1941 год. До Москвы от моей сосновки 27 верст. Катя поправила вскокоченные волосы, обвела взглядом школьников, обступивших ее с двух сторон. Значит, отсюда верст 15. Это если по прямой. Но по прямой никак нам нельзя. Дорога перекрыта. Давид. Она посмотрела на тощего, рожеватого паренька, который, кажется, до сих пор еще не отогрелся. Ты видел пост? Сколько их было? Я видел один. За поворотом дороги. Но как только его заметил Червяков, они сразу свернули в лес. Кинулись бежать со всех ног. Поэтому идти придется тропинками. Получится в два раза дальше. По дороге небезопасно. «Тридцать верст, что ли? Это сколько километров-то?» — с сомнением спросил Петя. «Почти столько же, чуть больше», — ответила Лена. А Катя покачала головой. «Да что ж такое? И правда, чудные вы!» «Таких не видела в жизни, чтобы не знали, что такое верста. Городские!» «Все мы знаем», — прервала ее Витя. «Но 30 верст точно не пройдем, даже если кто-то скажет, что в конце нас будет ждать бутылка фанта и килограмм бананов». Особенно, если учесть, что мы не отдохнули. «Бутылка чего? Как ты сказал?» На лице Кэти застыл вопросительный знак. «Хотя... Бананы я видела один раз, когда ездила в город. Правда, дорогие были и какие-то зеленые. Это потому, что нужно их в темное место положить, — важно ответил Петя. И тогда они дозреют. А фанта — это лимонад такой шипучий». «Если сейчас ляжем, то вряд ли сможем уже встать», — прервал его Денис. «Я так точно». «Может, рискнем пойти по дороге?» — спросила Лена. «Все-таки пятнадцать, даже если по пять километров в час, это три часа. Можно вытерпеть. Но тридцать точно нет». Она с сомнением посмотрела на уставшие лица друзей. «А ящик? То есть это шифровальная машина, которую мы свистнули у фрицев?» — Как мы ее понесем? — ставил Витя. — Она такая тяжелая. — мы ее не понесем, — вдруг сказала Катя. — За нас это сделает кое-кто посильнее. Все разом уставились на нее. — Что ты имеешь в виду? Оставить здесь наш трофей? — Да. Утром часов 5-6 эти хулиганы нагрянут сюда, и тогда... — Мы их сцапаем! — вошел в Петя. Катя слегка улыбнулась, и Витя отметил, какая открытая у нее улыбка. «Без позерства, зазнайства, скрытых мыслей!» Лена недовольно поморщилась, но Витя в темноте не заметила ее реакции. «Если бы... Боюсь, по рассказам Давида и... Этому...» Она кивнула на листовку с нарисованным карандашом портретом Червякова. «Они нам не по зубам, но я уверен, что милиция давно по ним плачет». К тому же, когда они обнаружат эту штуковину, то решат, что мы скоро за ней вернемся. Может быть, вышли на поиски транспортного средства. Потому что вручную тащить ее тяжеловато. Поэтому они будут спешить. Значит, мы расстанемся с ней совсем ненадолго». «Ничего не понимаю», — признался Денис. «Проще простого». Катя погладила машину по черным клавишам. «Они же не коллекционеры. Зачем им эта штука?» На вид она очень дорогая, и на рынке за нее можно выручить приличную сумму. Туда-то они и пойдут. «Да сколько в Москве тех рынков!» — резонно пробасил Петя. «На какой угодно не пойдешь. Колхозная, конечно, есть, но такую штуковину там не продашь. Из тех, что точно работают. И где постоянно вьются темные типы, вроде нашего Червякова. Ну и фамилия же у него, — Катя скривилась. Остается только один. — Преображенский, — задумчиво сказал Петя. «Точно — Точно. Катя удивленно взглянула на него. — А ты откуда знаешь? — Был с отцом. — Мы там, — быстро сказал Петя. — У отца какие-то дела там были, а я рядом ходил и смотрел. — Вот уж точно подозрительных личностей там дофига. Может быть, некоторые из них так и стоят там до сих пор. — Я сразу узнаю. Кстати, этот миниатюрный приемник, — он погладил свой рюкзак по тощему боку, — я там и купил, у спекулянтов, конечно, в магазине таких не найти. Поэтому Катя дело говорит, они сами притащат туда эту штуку, а нам останется только увидеть их и доложить, куда следует, сказала Катя, и важный трофей попадет по адресу. — Заодно имбандитов схватят, — поддержал Денис. Идея захватила их, и еще минут 15 они обсуждали, как именно будут выслеживать хулиганов, что сделают, когда увидят, и как при этом оставаться незамеченными. В конце концов остался главный вопрос. Как же все-таки добраться побыстрее до столицы? И второе. Где остановиться, когда они дойдут? Никто вслух об этом не говорил, но каждый в глазах другого видел тщательно скрываемое сомнение — Уставшие, голодные, невыспавшиеся после ледяной купели, едва отогревшись, им снова предстоит неблизкий путь, который даже летом при самом хорошем раскладе не показался бы легким. «Они все были пьяные, — сказал вдруг Давид в полной тишине, — кроме Лизы. Она вроде бы не пила, хотя тоже пошатывалась, я думаю, от усталости. А эти парни... Когда Червяков сказал про приемника, они сначала спорили и обсуждали, что еще у нас можно взять. Потом разговор зашел про Червякова, куда он подевался и как все-таки ему удалось сбежать. Я так и не понял, откуда именно. Следом пошли песни. Разные, в основном блатные. После того, как Лиза отказалась бежать со мной и ушла в дом, вышел бугай. Он не устоял и упал грязищу красной мордой. На шум выбежали его друзья, точнее, выползли. Но и они чуть стояли на ногах. Если бы не Червяков, который мне показался самым трезвым. Хотя тоже его моросило, будь здоров. Они бы его назад не затащили. Я потом просидел еще минут сорок. Все ждал, что Лиза передумает или подаст какой-то знак. Но она так и не вышла. В общем, я думаю, у нас есть время часов до 6-7 утра. Раньше они не встанут, просто не смогут. А если судить по алкашам возле пивного ларька у гастронома, часов до 10 вообще не смогут пошевелиться. Ну, лучше перестраховаться с запасом». Друзья переглянулись, и у Пети вырвался вздох облегчения, который, кажется, поддержали все. «Фух, я подумал, хотел сказать, что мы не... Но раз такое дело, давайте быстро ложиться» но сразу скажу, я подняться не смогу. — Сколько сейчас времени? — спросил Витя. Катя посмотрела в сторону задраенной крышки подполья. Часов 11 а может и полночь уже. Витя вдруг вспомнил про тренерские электронные кассио, достал часы из тайного кармана и взглянул на экран. — 1337 тридцать он, глядя, как мерцают цифры секунд. — Пятьдесят восемь, пятьдесят девять, пятьдесят восемь, Что это у тебя такое? Катя невольно протянула руку, указывая на странный механизм. Витя сжал ладонь, зажмурился, потом разжал ее. Это часы. 13.37. Никогда таких не видела. Японские, важно, вставил Петя. Это нашего командира, они даже с мелодией. Витька, покажи, как они играют. Витя покачал головой. Не следовало Пете лезть со своими советами, но деваться было некуда. Он нажал три кнопки одновременно, и заиграла мелодия «Калинка-малинка». Нажал еще раз, раздался знакомый напев из «Подмосковных вечеров». Витя посмотрел на Катю. Ее глаза расширились от удивления. Но когда началась следующая мелодия, все ребята чуть ли не по команде вздрогнули. встрепенулся даже Петя, который уже прилег на растерянный топчан. Не узнать ее было невозможно, и так было странно слышать ее именно здесь, в это время, День Победы. Откуда она взялась в японских часах, оставалось только догадываться. Возможно, они были сделаны по заказу специально для русских. А может быть, японцам нравились эти песни? На этот вопрос никто не знал ответа. «Что это за песня?» — тихо спросила Катя. В ее глазах стояли слезы, хотя никаких слов там, естественно, не было. Да и звук однообразный, и занудный, как писк комара, Практически на одной ноте. Совсем не располагал к прослушиванию. Никто и не ответил. Витя с Леной переглянулись, и, дослушав 30 секундный отрывок, он остановил дальнейшее воспроизведение. — Эта песня будет играть, когда мы победим, — сказал тихо Витя. Воцарившее молчание нарушил Денис. «Давайте уже спать!» Он взмахнул проеденным молью овчинным тулупом. Они примостились рядом друг с другом, закутавшись в тряпье. «Спокойной ночи!» — сказал Петя. «Надеюсь, утро будет добрым!» Девочки легли друг с другом чуть сбоку. Катя приподнялась и задула свечу. Наступила густая тишина, в которой каждый думал об одном и том же — Нужно побыстрее постараться уснуть, и почти наверняка завтра, когда они проснутся, их уже найдут. Они услышат топот ног по скрипучему полу. Мужские голоса будут выкрикивать и звать их по именам и фамилиям. Над лесом зависнут поисковые вертолеты. Стрекотых лопастей, так же, как и настойчивые призывы из громкоговорителей, заставят зорничников стримглав забраться по лестнице и появиться перед изумленными спасателями. Никто не услышал тихий голос Кати, потому что все заснули почти мгновенно. Так хотелось им попасть назад. Домой. В свое время, в свой дом, в свою кровать и к своей маме. Ни у кого нет таких часов. Я таких никогда не видела. Это невозможно, чтобы маленькие часы играли, словно, словно большое радио. Как патефон. Значит, вы и правда оттуда. Вы из будущего? Но никто ей не ответил. Она долго лежала в темноте, сон не шел ей. Он, она вспоминала, как увидела странных ребят, сидя судочкой на берегу ручья. Она не испугалась. Лишь пытливым взглядом отметила, что они явно не местные. Причем, скорее всего, даже не городские. Тех сразу видно. Заносчивые, горделивые. Не все, конечно, но эти были совсем другие. Как будто с другой планеты. Она вздохнула и вновь припомнила торжественную мелодию, которая заставила всколыхнуться ее грудь. И песню эту она тоже никогда не слышала. «Как он сказал, Витя? Ее будут играть, когда мы победим!» Она представила, как из больших громкоговорителей над по разлетаются раскатистые звуки марша. Люди смотрят друг на друга, плачут, целуются и улыбаются. «Все счастливы!» потому что, наконец, наконец, война закончилась. По спине и по ногам у нее побежали мурашки. Мелодия захватила ее полностью, понесла над шумящим лесом темными облаками, вспыхивающими разрывами зенитных снарядов, над бесконечными полями, усеянными воронками и горящей техникой, разрушенными городами и селами, и, поднимая все выше, выше, Наконец воспрянула, озарила ярким солнечным светом. Впервые с того дня, как началась война, Катя уснула, улыбаясь. «Подъем! Подъем! В школу опоздаешь!» Кто-то тормошил Витю за плечо. «Мам, еще пять минуточек!» Он вытянул онемевшие ноги. «Постель под ним была какая-то жутко неудобная, будто каменная. Попытался перевернуться, но сделать это оказалось совсем непросто». Скрюченное тело отказывалось повиноваться. Он открыл один глаз, чтобы посмотреть, расцвело ли за окном, но никакого окна не обнаружил. Пришлось открыть второй, но и тот особо не помог. Вокруг стояла кромешная тьма. «Мам!» — позвал Витя, почувствовав, как страх обволакивает мозг и леденит живот. Он вдруг вспомнил вчерашний день, казавшийся сном, до самой последней детали. Автобус, воинская часть со звездами на воротах, хмурый плац, продуваемый всеми ветрами, и... Отличное настроение. Но что-то потом произошло, от чего настроение это словно бы накрылось серой пеленой. А потом день и вовсе почернел, превратившись в черно-белое кино про войну. Вспомнил, как они бежали с тяжелым ящиком, тянули его по ледяному ручью, спускались в подвал... Вспомнил, как электронные часы, остановившиеся на отметке 13.37, заиграли День Победы. А потом он провалился в сон. — Это я, Катя, — сказал в темноте мягкий голос. Кажется, она сама испугалась реакцией на свою шутку. — Нужно вставать и уходить, скоро рассвет. — А нас еще не нашли? — послышался Петин сонный голос. — Нет, — ответила Катя также тихо, — вас не нашли, — В ее голосе появились какие-то новые нотки. Витя не сразу уловил их, но потом вдруг понял, что она обращается к ним по-другому, без обычной насмешливости. Они собрались за пять минут. Собирать особо было нечего. Заспанные, едва переставляющие ноги. — Аппарат поднимем наверх, — сказала Катя. — Поставим под стол и накроем чем-нибудь, чтобы не так бросался в глаза. Пич была почти холодной. Они собрались за столом, разделили оставшиеся кусочки хлеба и печенья. Затем вскрыли тушенку. Каждому по банке, чтобы не делить и как следует позавтракать. Никогда целиком не ел банку тушенки, признался Петя, уплетая аппетитное мясо за обе щеки. А так всегда хотелось. Пристроив шифровальный аппарат под столом, они взяли сумки и столпились у двери. Нет, сказала Катя. — Давайте назад к столу, присядем на дорожку. Витя незаметно улыбнулся. Так всегда говорила мама перед дальней дорогой. И когда провожали отца в Афган, тоже сидели на кухне в тихой торжественной тишине. Пришлось вернуться к столу. Минута показалась ему бесконечной. — Все, идем, — сказала Катя. Они высыпали наружу. Утренний холодок пощипывал щеки. Далеко на востоке разовела тонкая полоска рассвета. Небо расчистилось от тучи, и выглядело, как огромная модель планетария. В прозрачной тишине яркие звездочки, словно приклеенные к сине черному бархату, перемигивались друг с другом загадочным шифром. Витя подумал, что никогда не видел такого огромного звездного неба. В городе оно казалось тусклым, неживым. Здесь же, вдали от ярких источников света, оно выглядело загадочным и пронзительно бесконечным, как время и как сама жизнь. Он вздохнул. К нему подошла Лена и сама взяла его за руку. — Вить, думаешь, все будет хорошо? Он посмотрел на нее, заспанную такую красивую, словно та самая утренняя звезда, мерцающая с небосклона. — Да, а что там будет в городе? «Не знаю. Наверное, мы кого-нибудь найдем, кто нам поможет. Поможет вернуть нас назад. Думаешь, это возможно?» «Я никогда о таком не читала, чтобы кто-то вот так, как мы...» «Если мы как-то сюда попали, значит, можно и вернуться, ведь...» Он вдруг вспомнил ориентировку с корявым портретом Червякова. «Ведь Червяков как-то смог попасть к нам отсюда?» «Может быть, он знает, как...» Он произнес это задумчиво, и Лена кивнула, видимо, уловив его мысль. — Здесь мы не сможем его поймать, — тихо сказала она. — Силы равны. Но, может быть, там, на рынке, и если найдем Илью Андреевича, сможем его поймать и заставить рассказать, как он это проделал. Витя не заметил, что Денис слушает их разговор. «Скорее всего, это единственный выход», — сказал он, медленно снял очки и, подышав на линзу, протер ее рукавом. «Нужно обсудить со всеми». Витя кивнул. Последняя из дома показалась Катя. На ручку Засова с обратной стороны она нацепила длинную нитку, прикрыла дверь и потянула. Засов щелкнул, но до конца не закрылся. Если дернуть как следует, он тут же откроется». «Так у них не возникнет сомнения, что все как-то слишком просто», — сказала она. «Они сделали приличную петлю по лесу, чтобы сбить следы». Петя плелся последним. «Ему пришлось оставить свой приемник на столе для убедительности, что отряд где-то поблизости и скоро вернется». К тому же Катя сказала, что если их поймают с этим устройством, пощады не будет. Взрослым за незданное радио грозил чуть ли не расстрел». — Да вернем мы твою игрушку, — убеждал его Давид, хлопая по плечу. — Ага. — Сказать, сколько оно стоило? — Мне отец голову оторвет, если узнает, что я его не забыл, а оставил специально. — Это же идиотизм. — Не идиотизм, а холодный расчет, — парировал Денис. — А вообще? — Купишь еще один. Сейчас каждый год новые модели выходят, и каждый раз меньше предыдущего. А еще лучше магнитофон, кассетный. Витя бросил быстрый взгляд на одноклассника. — Магнитофон у меня и так есть, — сказал Петя. — Как раз кассетный. — Ничего особенного. — Ну так чего тебе ныть тогда? — хохотнул Денис. — Я и не ною. — А вот и ноешь. — Тише, — цикнула Катя. — Вы же не на базаре, а в лесу. Забыли, как за нами вчера гнались в рице Отряд притих. Вдали в лесной прорехе мелькнула дорога. — Ну что, рискнем? — спросила Катя, вперев руки в бока. Все дружно закивали. — Тогда внимательно слушайте. Как только я подаю сигнал, все разом несемся в лес и прячемся. Понятно? — Да. Никому не хотелось пробираться сквозь лесную, чащу мокрую, холодную и враждебную. — А может быть, — вдруг сказал Петя, — придем сейчас в город, а там все по-прежнему. Вот юмор будет. Хотя они понимали, что по-прежнему не может быть никак, все, кроме Кати, взглянули на Петю с надеждой. Катя пожала плечами. «Боюсь. Нет. Пока вы не найдете путь назад, ничего по-прежнему не будет». «А ты?» — спросила Лена. «Ты хотела бы пойти с нами, если вдруг отыщется путь назад?» «С вами? Куда?» «1984 год». Катя остановилась и посмотрела на Лену, словно пытаясь разглядеть ней тот самый год. Далекий и непонятный. Хотя его представители, если верить их словам, стояли прямо перед ней. Ребята замерли, ожидая ее ответа. Странный вопрос. Не знаю. Даже если бы это было правдой. То есть, это правда, но если так повернулось, я... Не знаю. Страшно. У вас там такие штуки, которые у нас еще не изобрели. — И все какое-то странное. «Даже часы эти!» «Лучше пойдем быстрее», — сказала она. Давид кивнул. Всему свое время. Время рождаться, и... Он не закончил фразу, потому что вдали что-то ухнуло, потом еще... И тишина, такая спокойная и мирная, вдруг вскипела, заставив ускорить шаг. Они выбежали на дорогу. Она была пуста в обе стороны. Туда, скомандовала Катя, показав рукой на восток. Смотрите в оба. Если видите грузовик, сразу в лес. Они шли около часа, прежде чем показался первый ряд противотанковых ежей. Вот они, тихо сказал Давид. Здесь Лиза зацепилась ногой, осторожно колючая проволока между ними. Вот это да, потрясенно произнес Петя. Я такие только в кино видел. И я признался, Витя. Какие они... Лена протянула руку, прикоснулась к ржавой железяке и тут же одернула кисть. Страшные. Они двинулись дальше, и вскоре Давид указал на едва заметную тропку, убегающую в лес. Мы свернули на эту тропинку. Здесь примерно еще километров семь до того дома, где они спрятались. Лишь бы с ними не встретиться, прошептала Лена. За поворотом Пост. — вспомнил друг Давид, и в подтверждение его слов послышался урчащий звук мотора. Ребята оцепенели. И хотя Катя десяток раз повторила, что при виде любого транспорта нужно немедленно бежать в лес, их словно столбняк хватил. — Тикаем! — горячо зашептала Катя, пытаясь поймать за рукав тех, до кого могла дотянуться. «Петя, Витя, — Петя? — Витя? — Денис! Она сгребла их в охапку и тянула через неглубокую канаву в подлесок. Обрамленная высокими сухими кустами. Лена замешкалась на дороге. Она двинулась прямо навстречу усилившемуся звуку. Потом остановилась, снова дернулась. Желание бежать боролось в ней с инстинктом самосохранения. «Может быть, там в машине наши?» — думала она. «Искали нас всю ночь, а мы будем от них прятаться!» точь — точь-в-точь, как рассказывал Давид про Червякова и Лизу. «Но ведь у Червякова был резон убегать!» Ему теперь одна дорога в колонию. А мы? Зачем нам-то убегать? Витя с трудом вырвался из цепкой хватки Кати и, чувствуя, как тяжелеют ноги, ринулся за одноклассницей. Она так и стояла, глядя на изгиб дороги, откуда вот-вот должна была появиться машина. Рок от мотора нарастал, а Вите казалось, что он бежит все медленнее. Волосы Лены выбились из-под шапки и развивались на ветру. — Витя! Назад! — услышал он позади себя хриплый, больше похожий на стон крик. Грудь сдавила. До лена было метров пять, и он почувствовал, что ноги вязнут в мокрой податливой траве, не давая ступить и шагу. Время почти остановилось. Он открыл рот, чтобы закричать ей и вывести из этого жуткого оцепенения, но не успел. Лена взмахнула руками, будто что-то решив для себя неожиданно легко, будто бы и не было вчерашнего похода и ночного побега по ручью, ринулась навстречу грузовику. Его зеленая морда, трясясь и подпрыгивая на ухабах, показалась из-за поворота. Витя замер. Сердце его перестало биться. Еще какое-то мгновение он стоял, глядя, как Лена, словно пушинка, летит вперед, а потом повернулся, чуть присел и бросился назад в лес. В голове пульсировала одна единственная мысль. «Может быть, все-таки Лена поступила правильно, и через каких-то пять минут мы все вместе поедем домой и даже успеем к первому уроку?» Он услышал, как заскрипели тормоза. Грузовик фыркнул, шины проелозили по гравию и через мгновение замерли. Сквозь шум работающего двигателя послышался сердитый мужской голос.